стинул благополучно в одном из ювелирных магазинов на Кузнецком мосту несколько часов при помощи выдвыльного стекла в витрине. Васька звонил. "А это опять я, господин начальник. Что, чисто сработано на Кузнецком?" "Да, что и говорить, молодец, комар нос не подточит. Тот -то и оно, а вы говорить поймаете? Да не в жизнь. Поживём, Ваську видим. Да и смотреть нечего, сказал, не поймаете". Сделав паузу,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 с указаниями против каждого номер адреса абонента Третий же чиновник с двумя агентами должен будет в это время деваться и получив адрес от первых двух, немедленно мчаться на дежурном автомобиле к указанному месту. Двое суток мы ждали Васькиного звонка. Наконец-то на третий день меня кто-то вызвал по телефону, и подойдя к аппарату, я услышал Васькин голос.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 Вдруг я узнаю, откуда ты звонишь, и по номеру телефона открою твое место жительства. Васька выразительно свистнул. Не на того напали. Что я за дурак, что стану звонить вам от родных или знакомых? В Москве, слава тебе, Господи, телефонов в любом подъезде, а Москва, матушка велика. Пойдите-ка, ищите. Да-то я вижу, Васька башковит. Ничего, с Господь головой нас не обидел, а ночью нынче мы опять поработали на Мясницкой. Чай слышали?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 И много взяли, господин начальник?» «Да, говорят, тысяч на триста». «Ишь, черти!» И в голосе Васьки послышалась зависть. «А как ты полагаешь, Васьк, чьих рук дело?» Васька подумал и сказал. «Никто другой, как Сережка Кривой». «А кто это Сережка Кривой?» «Неужели не знаете? Да что с Танькой Рябой хороводится?» «Таньку Рябую знаю. Ну вот они в местях и орудуют. А давно ты видел Сережку Кривого?» — Да, с неделю, пожалуй, будет. — Послушай, Васька, ты бы узнал мне, где теперь сережка. Зато когда и попадешься, так я тебе твои услуги не забуду и всякое снисхождение сделаю. — А их прям не поискать ли? — задумчиво сказал Васька. Но потом добавил. — А только не найти. — Почему же? — Да вы, господин начальник, говорите, 300 тысяч. Разве при таких деньгах он останется в Москве? Пойди, теперь и с лет его простыл. Васька хотел еще что-то добавить, но вдруг как-то вскрикнул. Трубка защелкала у меня в ухе, и я понял, что Васька пойман. Через четверть час он уже был у меня в кабинете. «Ну что, Васька, чья взяла? Кто кого перехитрил?» «Да уж, ловко сделано, слова не скажу, господин начальник». Васька почесал в затылке, помялся и неуверенно сказал. «А, позвольте вас спросить насчет трехсот тысяч. Это вы зря для обмана говорили?»